Глава 4 «Ты и вправду хочешь отправиться за ним?» — скричал Тасс, выкарабкиваясь из ямы. Теперь он, по крайней мере, мог видеть глаза Карамона, который все еще сражался с Веткой. «Это глупо, просто глупо!» Тут ему в голову пришла одна мысль, и он спросил, перебив самого себя. «А как ты туда собираешься попасть? Ты что, знаешь, где находится это место? Ты ведь даже не представляешь, где тебе его искать!» «У меня есть способ попасть туда», — спокойно ответил Карамон, убирая меч в ножны и хватая за сук обеими руками. Дерево затрещало и переломилось. «Одолжи-ка мне твой нож», — попросил он Тасильхофа. Кендер со вздохом отдал гиганту кинжал. Глядя, как он срезает мелкие сучки, Тас хотел бы продолжить свои возражения, но Карамон перебил его. «У меня есть магическое устройство, которое доставит меня куда угодно», — сказал он, сурово глядя на несчастного Кендера. «Ты знаешь, это не хуже меня». «В...» «В бездну?» — едва сумел выговорить тот. Глухой удар грома заставил обоих приподнять головы и посмотреть на приближающийся грозовой фронт. Затем Карамон вернулся к своему занятию с удвоенным рвением, а Тасс снова попытался его отговорить. «Магическое устройство помогло нам с Гнимшим выбраться оттуда, но я совершенно уверен, что оно не сможет доставить тебя туда. Тебе не нужно в бездну!» — решительно заключил Тасс. «Это очень плохое место». «Надеюсь, это устройство мне все-таки поможет». Карамон кивком головы подозвал Кендера к себе. «Давай-ка проверим, как действует мой костыль, пока снова не палила. Для начала попробуем дойти до обелиска». Карамон отрезал мечом кусок своего насквозь мокрого плаща и намотал его на верхний конец дрына. Затем он налег на свой импровизированный костыль всей тяжестью. Дерево выдержало. Карамон с трудом выдернул его из грязи и сделал шаг. Сук снова завяз, но Карамон сумел все же продвинуться вперед, оберегая раненую ногу. Таз поддерживал его с другой стороны и оба медленно, пять за пятью, пошли по скользкой земле. Тассельхов очень хотелось спросить, куда они идут, но он боялся услышать ответ. Впервые в жизни ему было совсем нетрудно сдерживаться и хранить молчание. К несчастью, Карамон, словно подслужив его мысли, заговорил первым, отвечая на невысказанный вопрос. «Может быть, эта волшебная штука действительно не может доставить меня в бездну», — пропыхтел он. «Но я знаю кое-кого, кому эта задача по плечу. Уж к нему-то магическое устройство способно меня перенести». «К кому же это?» — с подозрением спросил Тасс. «К Парселиану». «Только он сможет рассказать нам, что случилось, и отправить меня туда, где мне нужно быть». «К Парселиану?» — спросил Кендер таким встревоженным голосом, словно гигант намеревался направить свои стопы прямиком к темной воительнице. «Это еще большее безумие!» — начал было он, но приступ слабости и тошноты заставил его остановиться и замолчать. Карамон терпеливо ждал, налегая на костыль, хотя и сам он выглядел неважно. Наконец Кендер почувствовал себя немного лучше». Он кивнул Карамону, говорить-то с пока не мог, и пошел вперед неверными заплетающимися шагами. Вскоре они оказались у обелиска. Оба тут же упали на землю и оперлись спинами о мокрый камень, совершенно вымотанные этим коротким переходом, длиной в каких-нибудь три десятка шагов. Горячий ветер снова засвистел и завыл над их головами, а гром слышался теперь гораздо ближе. Глаза-то Сельхофа заливал пот, губы его приобрели зеленоватый оттенок, однако он нашел в себе силы улыбнуться Карамону с вполне невинным, так ему во всяком случае казалось, выражением лица. «Значит, мы должны будем повидаться с Парселианом?» спросил он как можно небрежнее и вытер влажное лицо кончиками волос. «Мне кажется, это не самая лучшая мысль. Тебе не под силу пройти весь путь, даже если бы у нас были вода и еда. Я и не собираюсь идти пешком». Карамон достав из кармана волшебный брелок и начал осторожно раскладывать его, превращая в украшенный драгоценными камнями скипетр. Тасс поглядел на его руки, сглотнул и быстро заговорил. «Я уверен, что Парселян очень занят. Вот именно, занят. Ему небось не до нас». Тасс криво улыбнулся. «У него должно быть полно дел, особенно если учесть, какое безобразие творится вокруг. Так что давай забудем об этом и отправимся в такое место и время, где нам было хорошо. Может быть, вернемся в тот год, когда Рейслин наложил на Бупу привораживающие заклятия и заставил ее влюбиться в себя?» «Это была довольно веселая шутка. Как сейчас помню, эта грязная девчонка из племени овраженных гномов повсюду таскалась за ним». Карамон не отвечал. Тасельхов в отчаянии принялся накручивать на палец свой хохолок. «Он умер», — сказал Кендер, траурно вздыхая. «Бедный пар Солиан умер и лежит сейчас где-нибудь, недвижимый и холодный, как дверная ручка. В конце концов, — радостно заключил Тас, — он был уже очень стар, когда отправил нас в прошлое, да и выглядел он не ахти». Для него, наверное, стало настоящим потрясением известие о том, что Рейслин сделался богом и будет править Кринном. Наверняка сердце старика не вынесло этого. Бац, и все. Парселиан готов. Тосискоса взглянул на Карамона. На губах гиганта появилась легкая улыбка, но он продолжал молчать, ловко поворачивая драгоценные камни, словно детали сложной головоломки. Ослепительная молния заставила обоих вздрогнуть. Карамон поднял голову, чтобы посмотреть на тучи, и его улыбка погасла. «Я уверен, что и башня Высшего Волшебства находится теперь совсем не там, где она была раньше», в отчаянии вскричал Тасс. «Если все, что ты говорил, правда, и если весь мир стал таким, как... как здесь, то башня должна была пострадать первой. Удар молнии и все. В конце концов, она была выше всех деревьев, которые я когда-либо видел». Башня никуда не делась, мрачно возразил Карамон, ставя на место последнюю деталь и поднимая магическое устройство над головой. Лучи Солинари заиграли на гранях кристаллов, и Жезл засиял в его руках, но набежавшие тучи закрыли луну, и свет погас. В кромешной тьме сверкали лишь ослепительные молнии. Скрипнув зубами от боли, Карамон подхватил свой костыль и встал на ноги. Тасельхов последовал его примеру, но поднимался он гораздо медленнее, с явной неохотой. «Видишь ли, Тасс, я неплохо знаю Рейстлина», — сказал гигант, не обращая внимания на опечаленного Кендера. «Может быть, уже слишком поздно, но теперь я понял его до конца. Он ненавидел башню, а вместе с ней и магов, за то, что они с ним сделали». Но и ненавиде, он продолжает ее любить, ибо она часть его магического искусства, а магия значит для него больше, чем все остальное, больше, чем сама жизнь. Нет, башня осталась на месте. Приподняв устройство на уровень глаз, Карамон начал читать заклинание но был прерван Тассельхофом. «О, Карамон!» — взвыл Кендер, вцепившись с друга обеими руками. «Не заставляй меня отправляться к Парселяну вместе с тобой! Я знаю, он сделает со мной что-нибудь ужасное! Он может превратить меня в летучую мышь!» Тасс помолчал. И хотя быть летучей мышью само по себе довольно интересно, я не уверен, что мне понравится спать вниз головой, цепляясь ногами за какой-нибудь сучок. Теперь я думаю, что больше всего на свете мне нравится быть просто кендером, и я... «Что ты несешь?» — перебил его Карамон, свирепо глядя то на Тассельхофа, то на мрачные тучи. Дождь стремительно набирал силу, а молнии били в землю все ближе и ближе к ним. «Парселиан!» — воскликнул Тасс в ужасе, приседая. «Я помешал его заклятью! Я отправился в прошлое вместе с тобой, хотя меня никто туда не приглашал!» И еще я укра... нашел волшебное кольцо, которое кто-то обронил, и оно превратило меня в мышь. Я уверен, что Парселян очень сердит на меня за это. И потом, я же тогда сломал магическое устройство. Помнишь? Правда, я в этом не виноват. Это Рейслин заставил меня сделать что-то неправильно. Однако Парселян очень строгий. Он может рассудить, что если бы я с самого начала не влез в это дело, как я и должен был поступить, то потом не произошло бы ничего из того, что случилось. Или ты со мной не согласен? Правда, я заставил Гнимша починить устройство, но он исправил его не совсем удачно, и из-за этого мы сельхов сказал Карамон, — «заткнись, пожалуйста». «Хорошо, Карамон», — покорно согласился Кендер. Гигант посмотрел на его маленькую жалкую фигурку, освещенную вспышкой молнии, и вздохнул. «Я не позволю Парсалиану сделать с тобой ничего дурного», — сказал он устало. «Обещаю. Или ему сначала придется превратить в летучую мышь меня». «Честно?» — с беспокойством осведомился Кендер. «Даю слово», — отозвался Карамон, не отрывая глаз от грозового неба. «А теперь дай мне руку и давай выбираться отсюда». «Конечно, вот она!» — сказал Тасс почти радостно и сунул пальцы в водонь Карамона. «Еще, Тасс!» «Что?» «На этот раз думай, пожалуйста, о башне высшего волшебства в Вайрецком лесу. И больше никаких лун, слышишь?» «Хорошо!» — Тасельхов вздохнул. Карамон снова начал читать заклинание а Кендер закрыл глаза и подумал. «Готов поспорить, что из Карамона получилось бы замечательная летучая мышь!» В следующее мгновение они очутились на опушке леса. «Я тут ни при чем!» — едва открыв глаза, быстро сказал Тасс. «Я думал о башне всем сердцем и головой. Клянусь, у меня и в мыслях не было никакого леса!» Карамон пристально всмотрелся в просветы между стволами. Ночь еще не кончилась, но небо очистилось от туч. Гроза бушевала где-то у горизонта. Лунитарий светилась в небе тусклым красным светом. Солинарий медленно погружалась в далекие облака. В зените горела выложенная звездами руна песочных часов. «Ну что же, мы, по крайней мере, все еще в том же временном периоде», — пробормотал Карамон. «Но где мы? В каком месте?» Он оперся на костыль и с раздражением посмотрел на зажатые в руке волшебные устройства Затем его взгляд переместился на стволы деревьев, освещенные болезненным светом лун. Неожиданно лицо Карамона прояснилось. «Все в порядке, Тасс», — сказал он с явным облегчением. «Ты что, не узнаешь это место? Это варецкий лес, тот самый магический лес, который охраняет подступы к башне высшего волшебства». «Ты уверен?» — с сомнением спросил Кендер. «Мне сдаётся, что когда я видел его в последний раз, он был совсем другим. Тогда он был намного старше, а мёртвые деревья теснились со всех сторон и словно глядели на меня. Когда я хотел войти, они меня не впустили, а когда захотел вырваться из их кольца, то не выпустили». «Это тот же самый лес», — пробормотал Карамон, снова складывая скипетр и превращая его в неприметный брелок. «Тогда что же с ним случилось?» «То же, что и со всем остальным миром», — ответил Карамон, бережно пряча брелок в кожаный кошель на поясе. А Кендер уже унесся мыслями в то время, когда он в последний раз побывал в заколдованном лесу. Создан он был для того, чтобы ограждать от непрошенных гостей Варецкую башню высшего волшебства и всегда считался странным и опасным местом, где с неосторожными путниками происходили разные сверхъестественные вещи. Достаточно сказать, что человек, или, допустим, Кендер, как правило, не мог найти этот лес. Напротив, сам лес находил того, кто был ему нужен. Например, в первый раз он нашел Тасельхофа и Карамона сразу после того, как Сот наложил умертвляющее заклятие на кресанию. Тогда Тас проснулся после крепкого сна и обнаружил лес на том месте, где еще вчера его не было».